Благодарности. Апрель 2022 года. Я приступаю к написанию нового романа. У меня есть идеи в голове, темы, которые мне близки, литмотивы, с которыми я срослась, но все еще немного туманно. Я еще не знаю, куда именно иду, но идти туда хочется. И я иду, пишу, пишу, пишу. Октябрь 2022 года. Луиза Дану, моя издательница, говорит мне, что если я сдам рукопись 1 февраля, то Фламарион найдет место для моей книги в своем плане на май. Вызов амбициозен, но я соглашаюсь, поскольку считаю, что если не соглашаться на предоставляемые возможности, то удачи не будет. Тем временем я узнаю, что беременна, и теперь у меня два срока. 8 января я должна родить ребенка. 1 февраля — роман. В декабре мне попадается статья журналистки Клементины Сорла, которая пишет, что 70% женщин с тремя детьми прекращают работать совсем или сокращают рабочее время. Я понимаю, что зачастую это осознанный выбор женщины, но не всегда. Я начинаю переживать. Что будет с моей профессиональной деятельностью с появлением третьего ребенка. И я пишу, пишу и пишу. 28 декабря у меня рождается дочка. 10 января 2023 года я, наконец, выныриваю из тяжелого послеродового периода, в ходе которого мне пришлось пережить операцию. И я сразу возвращаюсь к роману. Пишу, пишу, пишу, пишу каждый день. Пишу между сменой подгузников, кормлениями, плачем и укачиванием. Ночью я записываю свои идеи, днем с младенцем в кенгуру развиваю их. Я пишу, настраиваясь на успех, чтобы никогда не возникло и мысли, будто дети помешали мне уложиться в срок. Я пишу, потому что от этого счастлива, потому что не хочу потерпеть неудачу, а позже думать, глядя на дочерей, что вот без них-то у меня бы все получилось. 3 февраля в 8 часов вечера я отправила рукопись издательницы. Рукопись романа, который вы сейчас слушаете. Эту книгу я написала для себя, но очень во многом благодаря им, моим дочерям. Спасибо Луизе Дану за то, что верит в меня с первого дня нашего знакомства и поддерживает в создании моих романов. Я сомневаюсь в себе каждую секунду. Она во мне никогда.